Наконец они остановились. Брат ссадил на землю измученную запаленную Мари. Ей разрешили откинуть капюшон плаща. — А где мы? — спросила она с удивлением, оглядывая дворы красивый дом. — У дядюшки твоего ломбардца, — пояснил Жан-де-Крессе. А через несколько минут мессир Толомей...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 На языке у Толомея вертелся ответ. «Но, сынки, вы сами подняли весь этот шум. Никто вас не заставлял бросаться, как одержимый на Гуччо, подняв на ноги весь стольный град Нофль, и тем самым извещать людей о своем позоре без помощи глашатаев И, понимаете, наша матушка от горя совсем занемогла, проклятая дочь».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 А Марив, вскинув на него взгляд, тут же потупилась, потом снова с тревогой посмотрела ему в лицо. Что подумает о ней дядя Гуччо? Почему он так настойчиво за ней наблюдает? «Значит, понимаете, мессир, ваш племянник? Ох, не говорите мне о нем! Я от него отрекся, лишил его наследства. Если бы он не удрал в Италию, я бы убил его собственными руками. И если бы я знал, где он сейчас скрывается...»